Глава третья. ли! Осведомился я, готовясь ударить. Это в ваших интересах. Только не надо мне угрожать. Это не угроза предупреждения. Ладно, кто ты такой, чего тебе надо. Кто я такой, вам знать не следует. Потому и свет выключен. А вот насчет того, что мне надо, это уже деловой разговор. В силу сложившихся обстоятельств я нахожусь по обе стороны баррикад. Меня знают и ценят как в органах, так и в рядах тех, «За кем органы охотятся? Поэтому мне известно, что вы человек полковника Михайлова, по заданию которого проникли в банду и даже стали доверенным лицом Сумарокова». «Кто это Сумароков?» «Илья Ильич». «Так, и что?» «У меня обширные планы, и я намерен использовать преимущество своего нынешнего положения в свою пользу», продолжал неизвестный. У меня есть подозрение, что советская власть продержится недолго, и что при новом порядке ловкий человек сумеет подняться на вершине богатства и власти. Я за вами давно наблюдаю и вижу у вас человека, способного меня понять. Не спрашивайте, по каким признакам, мне трудно объяснить. Это все какие-то трудноуловимые вещи, особенности поведения, что ли? Вы очень молоды, но складывается впечатление, что за вашими плечами огромный жизненный опыт. Когда мне стали доступны результаты расследования, проведенного Киреевым и моими коллегами, я был потрясен. Не люблю фантастики, но вы как будто прибыли к нам из другого мира. Может быть, даже из будущего. — А говоришь, фантастики не любишь, — хмыкнул я. — Ты угадал, я свалился с луны. Было большое желание врубить свет, но я не знаю, может, он меня на прицеле держит. Не ⁇ рничайте ⁇ откликнулся мой невидимый собеседник. Я могу привести неосторожные слова, сказанные вами в присутствии одной особой, но не в моих правилах припирать к стенке человека, который мне нужен. Я не собираюсь проникать в вашу тайну, держите ее при себе. Тогда чего тебе надо? Так-то я обычный физрук. Я хочу, чтобы вы знали. Рядом всегда есть человек, который вас прикроет, потому что в той рискованной игре в которую вас втянули, может произойти всякое. Те, кого вы полагаете своими друзьями, могут в любой момент вас подставить или разменять, как пешку на доске. Вот этого-то я и постараюсь не допустить. — Ну, предположим, а что я буду должен за это? — Вы мне поможете, когда все переменится, так сказать, отыскать дорогу к моей цели во всеобщем хаосе. — Там видно будет, — пробурчал я. Я одного не пойму, к чему вся эта игра в графа Монте-Кристо. Так надо. Ладно, хрен с тобой. Мне вот надо переодеться и домой топать. Потерпите одну минутку. Что-то стукнуло, заскрипело. И вдруг в тренерскую ворвался ледяной ветер, зашелестели бумажки, лежащие на моем столе. Одна из них прилипла к моему лицу, я сорвал ее и щелкнул выключателем. Решетка с окна была снята, а само оно отворено. Кроме меня, в комнатенке никого не было. Вот гад. Смылся через окошко. Ловко. Я кинулся к проему, выглянул никого. Стал закрывать раму, потом принялся прилаживать решетку. А ведь, помнится, витек ее надежно так присобачил. Как же этот человек невидимка умудрился ее сковырнуть. Наверное, снял заранее, пока я торчал в спортзале. Надо завтра взять у трудовика молоток и прикрепить как следует. А пока я повесил решетку на разогнутые гвозди и загнул их снова. Пальцами. Переоделся и потопал домой. О графе Монте-Кристо я и не думал. Все эти намеки на то, что я там какой-то особик говорил, меня не трогали. Наверное, Илга проболталась или у нее в съемной квартире прослушка стоит. Да и какая разница, не собираюсь я на этого человека невидимку ишачить Понятно, чует он, что скоро советская система начнет давать сбои, и надо будет как-то приспосабливаться к наступающим переменам. Но это его проблемы. Стоит ли рассказать об этом ночном госте Курбатову? Ведь если тот действительно из госбезопасности, то может оказаться опасным для всей операции. А если это опять какая-то хитрая проверка? С чьей стороны? Со стороны КГБ или банды? И если проверяют, то что? мою лояльность кому? Нет, наверное, лучше пока не докладывать Майору на всякий случай. Сделаю вид, что поверил. Тем более, что мне и делать ничего не надо, только молчать. Если это Илья Ильич Сумароков подсунул мне проверяющего, то откуда он узнает, что я настучал в госбезопасность? Да ведь одного подозрения должно быть достаточно, чтобы от меня избавиться. А если меня проверяет К.Г.Б. Нахрена? Черт их разберет. Тогда промолчу из принципа. Что меня за это расстреляют, что ли? В худшем случае Витек прочитает пару нотаций. Этим и ограничится. И вообще. Поменьше надо голову забивать всей этой хренью. И дойдя до дома, я так и сделал. Утром у меня по плану собственных тренировок была пробежка. Пришлось встать пораньше, хотя я и так всю неделю не высыпался. Честно говоря, в прежней жизни, после армии, я себя уже не изнурял физическими упражнениями, и хотя тело Шурика нагрузок пока еще не боялось, ленивая натура Владимира Юрьевича все же попыталась уговорить Александра Сергеевича понежиться в постельке. Но я ему воли не дал. И на глазах изумленного сторожа... Выскочил на промороженную заснеженную улицу в тренировочном костюме и кроссовках. Через полчаса вернулся, чтобы принять душ, позавтракать и начать собираться в летейщик. Общественным транспортом я, само собой, не поехал. Тачка есть теперь. Права тоже. Чего фигней страдать? Подкатил к стадиону, как положено, солидному успешному товарищу. Родаки, которые привезли своих пацанят на секцию, рты пораскрывали, когда увидели, что я вылезаю из-за руля чёрной Волги. Здороваться стали ещё почтительнее, чем прежде. Поняли, что я уже не тот, которым можно помыкать. Хотя и раньше я им этого никогда не позволял. Я помнил, что сегодня вечером меня ждут рунги, и у меня родилась одна идейка. Перед началом занятий переговорил с Ниночкой, напомнил, что обещал её свести с нашей самопальной киностудией. Секретарша Дольского обрадовалась, как ребенок, словно я ее на Мосфильм пригласил, к Михалкову сниматься, как минимум. Пока она млела от счастья, я гонял своих воспитанников. Каникулярный жирок мне с них согнать удалось, теперь надо было восстановить те немногие навыки, которые я им успел проявить до Нового года. Занятия закончились в час, а в гости меня, ну и получается, Ниночку ждали к шести вечера. Надо было как-то убить время. Секретарша не хотела со мной расставаться до вечера, и я ее с шиком повез в ресторан. Да, не в старт и не в поплавок. В центре, неподалеку от горкома партии, выселся новенький двухэтажный космос. Здесь я еще не бывал. Субботним днем народу в нем должно быть немного. Я подъехал к самой двери. Швейцар увидел и вытянулся в струнку признал солидного клиента, не только двери отворил, но и фуражку снял, приветствуя. Я, чтобы статус подтвердить, сунул ему трояк. Сам обеденный зал ресторана, как водится, находился на втором этаже. Здесь не было закосов под старину, как в поплавке, и спортивного аскетизма, как в старте. С трех сторон зал был остеклен, а на глухой четвёртой мозаика на тему освоения космического пространства. Люстры сделаны из стеклянных трубок и хромированных профилей, овальные столы, неглубокие легкие кресла. В общем, красиво. Меню тоже оказалось космическое. Борщ орбитальный, котлеты, обед космонавта, пирожная Байконур и так далее. Я уже начал опасаться, что все это окажется в тюбиках, но нет. Принесли все-таки на обыкновенных тарелках. Ниночка млела и от интерьера, и от названия блюд. Мне, в общем, тоже здесь нравилось. Живой музыки пока не было, хотя на небольшой сцене стояли усилители, колонки и ударная установка. Видать, музыканты подтянутся к вечеру. Пока что из динамиков доносилось «Знаете, каким он парнем был?» Под такую и танцевать неловко. Ладно, обошлись без танцев. Все блюда, которые мы заказали, несмотря на космические названия, оказались вкусными. Мы, не торопясь, поели, попили вина, поболтали. Ниночка рассказала о своей жизни. Кажется, я уже это от нее слышала, а может и нет. Все эти девичьи истории одинаковы. Училась, увлекалась, влюблялась, замуж пока не вышла. Уж не знаю, почему они так любят делиться подробностями своих биографий. Может, рассчитывать на ответную откровенность. Со мной это в любом случае не прокатит. Без 15.06 мы покинули ресторан. Я не только рассчитался по счету, но и оставил официанту чаевые. Заведение мне понравилось. Здесь стоит бывать, а следовательно, нужно оставить и себе благоприятные впечатления у персонала. К дому, где жили рунги, мы подъехали ровно без пяти минут до назначенного срока, по пути успев захватить торт. Дверь нам открыла хозяйка квартиры. Увидев незнакомую гостю, улыбнулась и попросила проходить. На голоса вышел и хозяин. «Добрый вечер!» — сказал он. «Проходите в гостиную!» Я и не сомневался, что это семейство примет Ниночку без лишних вопросов, но все равно было приятно. Мы прошли в гостиную, где уже было полно народу, вся наша кинобанда. Я представил секретаршу председателя летящего присутствующим, а те рекомендовали сами. Девушки отправились на кухню помогать хозяйке, а мы с Карлом и пацанами стали рассматривать расставленные по комнате листы картона, на которых были нарисованы интерьеры будущего клуба. Всем нравилось, мне тоже. Надо было только достать стройматериалы. Ну, с этим обещал помочь Сумароков и нанять строителей и вообще мастеров, чтобы они всю эту красоту воплотили в жизнь. В СССР существовали бригады шабашников, которые подряжались возводить коровники и рыть силосные ямы. С такими связываться не хотелось. Тут надо работать с душой, а не просто за деньги. На этот счет стоило посоветоваться Сэмой Францевной. Она ведь архитектор. Раздался еще один звонок в дверь. Хозяин пошел открывать. В прихожей послышался знакомый женский голос. Это пришла модельер-конструктор Вершкова. Ну да, она ведь тоже входит в нашу любительскую киностудию. Теперь присутствовали все. Наш главный оператор Карл Рунги, режиссер Женя Красильникова, сценаристы Аль Кабрикосов и Толик Кривцов, Актер Вадик Красильников, художник по костюмам Маша Вершкова и я в качестве директора. Хозяйка квартиры наготовила всякой вкусняшки. Я даже пожалел, что подзаправился заранее в космосе. Впрочем, ели мы с Ниночкой часа в три, а то и в два. Остальное время трепались под полусухое вино, так что отдать должное кулинарным талантам Гретхен я сумел. Завтра буду сгонять жирок. «Куда деваться?» Машуня, заметив, что я пришел с незнакомой ей девушкой, нахмурила бровки. Что ж... Я, конечно, никаких авансов ей не делал, но ведь она могла бы и не лизаться со своим замдиректора по сбыту. Тем более, зная, что я вот-вот должен подъехать. Если Вершкова хотела разбудить во мне ревность, надеясь, что я начну соперничать с Антипычем за ее сердце, то она ошиблась. Это не мой метод. «В собачьих свадьбах я не участвую». И все-таки удержаться от того, чтобы немного не подразнить Машулю, я не мог. Поэтому весь вечер подчеркнуто оказывал знаки внимания секретарша товарища Дольского. Ниночка выглядела совершенно счастливой, а вот Вершкова мрачнела на глазах. Впрочем, это было лишь эпизод. Главным содержанием вечера стало обсуждение фильма по роману Стругацких «Трудно быть богом». Мы решили, что на этот раз фильм будет состоять из двух частей, условно говоря, детской и взрослой. Это не значит, что дети не будут участвовать в съемках обеих половин фильма, наоборот. Мы намеревали задействовать их на всех этапах процесса. Да и сама эта идея принадлежала нашему главному сценаристу Александру Игоревичу Абрикосову. Для друзей Альки в начале фильма дети живущие в школе интернате далекого будущего в свободное время играют в планету арканар где царит темное средневековье и фильмы решили построить так что детская игра где все понарошку плавно переходит в суровую реальность я не мог рассказать своим друзьям о том что в мое время кино по этому роману снял знаменитый режиссер и хорошо потому что фильм у этого режиссера вышел унылым а вот то что мы задумали может получиться очень даже неплохо. К сожалению, время пролетело быстро. Я вызвался развести всех гостей семейства рунги по домам. Обрадовались все. Только машуня гордо отказалась. Ну что ж, насильно мил не будешь. Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы спустились к машине. Пацаны свистом выразили свое восхищение, Я их всех отправил на заднее сиденье вместе с Женей. Ниночка села рядом. Сначала мы подбросили Толика Кривцова, потом Альку, после него сестру и брата Красильниковых. «Какая интересная у вас компания», — сказала секретарша из спортобщества, когда мы опять остались вдвоём. Я такой раньше не видала. Обычно взрослые отдельно, детишки отдельно, а тут как одна семья. «Присоединяйся», — предложил я. «Думаешь, возьмут?» Как это возьмут? хмыкнул я. Пусть попробуют не взять. У нас две главные женские роли: Кира и это как ее? Акана. Подсказала Ниночка. Ну вот видишь, ты лучше меня знаешь. Да просто запомнила. Вот ее и сыграешь? Нет, правда? Конечно. Ты сама рассказывала, что в школе в драм-кружок ходила. Ну так тут драм-кружок, а то кино. У нас пока что тоже драм-кружок. Нет, Саша, кино это кино. — Тогда не сомневайся, сыграешь Акану, — сказал я. — Вот напечатаем сценарий и начнешь роль учить. — Так я сама и напечатаю, мне Карл дал рукопись. — Вот видишь, ты уже включилась в работу. Я довез девушку до дома и вернулся к себе. — Нет, что не говори, машина круто меняет жизнь, особенно сейчас, когда мы затеяли и клуб обустраивать, и кино снимать. Выручает. Так что гонять эту лошадку придется и в хвост, и в гриву. Утром в воскресенье я опять поднялся рано на пробежку. Потом поехал в летейщик. Зайдя в приемную председателя, увидел Ниночку, самозабвенно шлепающую по клавишам пишущей машинки. Она перепечатывала сценарии, накорябанной абрикосовым: Привет! поздоровался я, уже трудишься. Доброе утро, Саша! откликнулась она. Да, прочитала вчера очень интересно. У этого паренька Альки талант. «Нудок», — хмыкнул я. «Мой ученик. Ему надо после школы в институт кинематографии поступать, на сценарный факультет. Хорошая идея», — кинул я. «Буду его к этому готовить». «Правильно», — надобрила будущая актриса и продолжила стучать по клавишам. Ну а я отправился к девчушкам, которые радовали больше пацанов. Я уже до такой степени втянулся в эту спортивную педагогику, Что меня искренне радовали успехи и огорчали неудачи моих подопечных. Но во всяком случае я уже понял, где настоящая жизнь, а где пустышка морок. Настоящие вот эти, мелкие с косичками, из которых еще могут вырасти настоящие девчата. А морок их родители, раздутые от своей важности. Ну как же, доставалы, нужные люди, завбазы, завмаги и прочие деятели. С детства приучают своих отпрысков к лицемерию. А в спорте лицемерия нет. Либо умеешь что-то, либо не умеешь. И главное, чтобы эти девчонки и мальчишки, с которыми я занимаюсь по выходным, сумели понять это. И не через проповеди, которые я им не собираюсь читать, а из самой сути карате. Мне и самому надо еще многое понять. Из меня тоже всякое пока лезет. А ведь тот строй, что идет на смену эпохи развитого социализма, Предъявит такие требования, что не только этим милым девчушкам с трогательными бантиками туго придется.